Великолукская операция 25 ноября 1942 года 20 января 1943 года Иногда Великолукская операция рассматривается как часть операции «Марс», однако такая классификация не совсем точна. Четкой оперативной связи между операциями не было, и роднятых три вещи. Проведение силами Калининского фронта, участие в окружении Великих Лук механизированных соединений, первоначально предназначавшихся для Марса, и дата начала боевых действий 25 ноября. Предыстория операции в районе Великих Лук довольно необычна. Это пример того, как данные разведки о сосредоточении войск противника вызывают цепную реакцию. Сначала один из противников получает данные о перемещениях войск якобы для подготовки крупной операции. В ответ начинается переброска собственных войск на угрожаемое направление. Противник скрывает эту переброску и так до тех пор, пока одна из сторон не переходит в наступление. Однако попробуем описать цепочку событий по порядку. После того, как вместо штурма Ленинграда 11-я армия фон Манштейна была вынуждена отражать советское наступление, от одной из основных целей директивы ОКВ номер 41 от 5 апреля 1942 года пришлось отказаться. Ленинград остался в кольце блокады, но его штурм был отложен на неопределенный срок. Одновременно немецкое командование стало принимать контрмеры для отражения возможного советского наступления. Мощный удар по Ржеву в августе, новая попытка прорыва к Ленинграду в августе-сентябре убеждала Гитлера в том, что у Красной Армии достаточно сил для проведения крупного наступления. Поэтому 25 октября 1942 года фон Манштейн был вызван в штаб-квартиру Гитлера и, к своему удивлению, получил приказ на переброску его армии в группу армий «Центр». Штаб армии вместе с управлением 30-го армейского корпуса направлялся в район Великих Лук. Здесь собирались войска группы армий «Север» и «Центр». В случае начала советского наступления в направлении Смоленска, эти войска под руководством Манштейна должны были нанести удар на торопец и тем самым во взаимодействии с 9-й армией Моделя окружить и разгромить их. Наступление предполагалось проводить из района Великих лук и холма. Операция получила кодовое наименование, Голубятня. Для ее проведения собирались 8-я и 12-я танковые дивизии, 20-я моторизованная дивизия, 93-я и 291-я пехотные дивизии, все из группы армий «Север». 3-я горная дивизия из резерва. Особенностью наступления должна была стать поддержка реактивной артиллерии. Собственно, в районе Великих лук находился Л9 армейский корпус. 83-я пехотная дивизия этого корпуса должна была в рамках общего наступления по плану Голубятня совместно с 291-й пехотной дивизией провести наступление с целью захвата высот к востоку от Великих лук. Эта частная операция получала название «Перелетная птица». Все эти мероприятия были вызваны тем, что в середине октября немецкая воздушная разведка обнаружила, что между городами Терапец и Калинин сосредоточиваются крупные силы русских. Примечание. Типпельскирх. История Второй мировой войны. Москва, 1956 год, страница 270 -я конец примечания. В ответ на эти данные разведки началась подготовка голубятни. Рокировки войск между группами армий «Север» и «Центр» были, в свою очередь, замечены советской разведкой. Так, 5 ноября командующий Калининским фронтом генерал-лейтенант Пуркаев М.А. доносил вставку ВГК. В районе Холм Отмечено прибытие новых танков. Очевидно, доукомплектовывается 8-я танковая дивизия. В районе Бежаницы отмечено наличие автомашин с опознавательными знаками 25-й моторизованной дивизии. В районе Новосокольники, Великие Луки, отмечается наличие новых частей. 12-й танковой 3-й горно-стрелковой и 269-й пехотной дивизии, 83-я пехотная дивизия, ранее занимавшая оборону на различных направлениях, стянута в район Великих Лук. В районе Невеля отмечено более пехотной дивизии и 40 танков. В районе Оленина отмечается работа радиостанций 14-й моторизованной дивизии, Второй танковой дивизии и 46-го танкового корпуса. Авиаразведка 29 октября наблюдала в 12 километрах северо-восточнее Оленино до 30 танков и до полка пехоты. Неоднократно в районе Василькова отмечалась работа рации дивизии СС Великая Германия, и по показаниям пленных ее прибытие ожидалось в район Белый. Примечание. Галицкий КН. Годы суровых испытаний 1941-1944 годов. Записки командарма. Москва Наука 1973 год. Страница 166. Конец примечания. Оценивая имевшиеся данные командующий Калининским фронтом в том же донесении ставки ВГК от 5 ноября, высказал вполне логичное предположение, что противник создает группировки для концентрического удара со стороны холма Великих Лук и Оленино. Его ближайшая цель может заключаться в том, чтобы выйти этими группировками в район Торопец-Андреаполь, Таким маневром противник может поставить в тяжелое положение основную группу войск фронта. Как мы видим, направление удара противника было угадано точно, примерные места расположения ударных группировок противника тоже. Тревожные сведения о концентрации немецких войск на Великолукском направлении побудили советское командование на активное противодействие планам противника. Иными словами, реализации готовящегося наступления противника должен был помешать упреждающий удар советских войск. Ставка потребовала от командующего Калининским фронтом провести частную наступательную операцию в районе Великих Лук. Для ее проведения в Третью ударную армию генерал-лейтенанта Галицкого КН передавались пятый гвардейский стрелковый корпус в составе трех дивизий, 21-я гвардейская стрелковая дивизия и второй механизированный корпус. Таким образом, сбор немецких соединений на всякий случай вызвал подготовку и осуществление Калининским фронтом сравнительно крупной наступательной операции на вспомогательном относительно Марса направлении до 10 ноября на Великолукском направлении занимали оборону 257-я и 28-я стрелковые дивизии. 31-я Стрелковая и 184-я танковая бригады. Передаваемые в Третью Ударную Армию войска, сосредоточивались в районе Великих Лук в период с 10 по 24 ноября. Первым, 13 ноября, прибыл второй механизированный корпус Корчагина ИП. Корпус имел полную штатную численность. 13 620 бойцов и командиров, в корпусе насчитывалось 215 танков, в том числе 112 Т-34. Однако 400-километровый марш в труднопроходимой местности привел к выходу из строя 54 из 215 танков и 300 из 650 автомашин корпуса, В последующие несколько дней прибыли части и соединения 5-го гвардейского стрелкового корпуса Белобородова А.П. Согласно подготовленному штабам 3-й ударной армии плану операции, главный удар наносился частями 5-го гвардейского стрелкового корпуса 357-я стрелковая и 46-я гвардейская стрелковая дивизии. На фронте 12 километров в общем направлении на Остриань, после овладения рубежом озера Кислое-Бутитино, главные силы должны были развивать успех на Новосокольнике от части 381, 257 и 357 стрелковых дивизий окружить и уничтожить противника в Великих Луках. Второй механизированный корпус, составляя резерв командующего армией, сосредоточивался в районе совхоза Ушицы, Щергания и предназначался для парирования ударов противника из района Великих Лук, а в случае необходимости для развития успеха. 31-я стрелковая бригада обеспечивала правый фланг ударной группировки. Таким образом... Построение войск третьей ударной армии предусматривалось в один эшелон. Второй механизированный корпус должен был или выполнить роль так называемой пожарной команды, или входить в чистый прорыв. Как мы увидим ниже, это обстоятельство существенно повлияет на общий ход развития событий, Основным противником войск Третьей ударной армии была 83-я пехотная дивизия и 336-й охранный батальон. Дивизия обороняла фронт 125 километров, который прикрывался цепочкой опорных пунктов, поскольку вскоре 83-я дивизия должна была наступать, ее основные силы были собраны в районе Великих Лук. Здесь же находилась батарея 210 миллиметровых «Мортир». Дивизией командовал генерал-лейтенант Шерер, ставший известным благодаря удержанию холма зимой 1942 года. Третья горная дивизия находилась в районе Новосокольники – в ближнем тылу. Также на подходе были 8-я танковая, 291-я пехотная и 20-я моторизованная дивизии. В связи с возникшим под Сталинградом кризисом фон Манштейн будет направлен командовать группой армий Дон и не будет принимать участие в руководстве обороной в районе Великих Лук. Операция началась 24 ноября, В 11.00 утра, когда передовые отряды 357-й стрелковой, 9-й, 46-й и 21-й гвардейских стрелковых дивизий начали разведку боем переднего края противника. С утра 25 ноября в наступление перешли главные силы Великолукской группы 3-й ударной армии Пятый гвардейский стрелковый корпус успешно наступал в общем направлении на запад, поворачивая своим правым крылом девятая гвардейская 357-я стрелковая дивизии в обход Великих Лук. В обход города с Севера наступала 381-я стрелковая дивизия, которая уже в первый день наступления перерезала дорогу Великие Луки-Насва. В ночь на 28 ноября 357-я стрелковая дивизия перерезала железную дорогу Великие Луки-Новосокольники. Передовые отряды вышли в тыл немцам и перерезали коммуникации даже раньше. Уже в 12.00 27 ноября Командование 83-й пехотной дивизии сообщило в штаб корпуса, что Великие Луки окружены. Командование гарнизоном в Великих Луках принял командор 277-го пехотного полка подполковник Эдуард Барон фон Засс. Тем временем 27 ноября командующий армией решает в образовавшейся в центре фронта противника прорыв ввести 18-ю механизированную бригаду 2-го механизированного корпуса. Бригаде на день 28 ноября ставилась задача захвата Новосокольников. Однако только в 16.00 бригаде удалось подойти к железнодорожному узлу Новосокольники, где она встретила сопротивление частей 3-й горной дивизии немцев. Попытки... Захватить новосокольники в течение 29 и 30 ноября успеха не имели. Израсходовав боеприпасы, бригада перешла к обороне. Вскоре к новосокольникам вышли стрелковое соединение корпуса Белобородова АП. Так был образован внешний фронт окружения 28 ноября Галицкий КН получил сведения о выдвижении в район Великих Лук 8 танковой дивизии противника из района Насва. На это направление, согласно плану операции, была развернута 31-я стрелковая бригада. Таким образом, к 28 ноября немецкие войска в районе Великих Лук были полностью окружены. Следующим этапом стало отражение деблокирующих ударов противника. Восьмая танковая дивизия была одна из слабейших на фронте. Всего 14 PZKPFW-38 в скобках Т и один командирский танк на 18 ноября 1942 года. Однако заслон в лице 31-й стрелковой бригады также был не самым сильным противником. Это обусловило тяжелые оборонительные бои, которые вели советские войска на этом направлении в первые дни после окружения Великих Лук. К 4 декабря наступающим частям 8-й танковой дивизии удалось достичь района деревень Ряднева и Тимохны, от которых до Великих Луг оставалось всего 10 километров по прямой. Для парирования этого удара командующий армией выдвинул на выручку 31-й стрелковой бригаде, 26-ю стрелковую бригаду, 36-ю танковую бригаду и три полка из дивизий штурмующих «Новосокольники». К 10 декабря Контрударами подошедших частей Ряднева и Тимохны были возвращены, и плотное кольцо окружения на этом направлении восстановлено. Еще одним потенциально опасным направлением для деблокирования окруженного гарнизона было Юго-Западное. Здесь в районе деревень Ширипино, Щелково, Марково, Тележниково Смежными флангами 9-й гвардейской и 357-й стрелковой дивизии была окружена так называемая боевая группа Мейера. В ее состав входили три батальона пехоты из 83-й пехотной дивизии, две батареи штурмовых орудий, несколько батарей артиллерии и реактивных минометов. К юго-востоку от нее Располагался 138-й горно-пехотный полк, оборонявшийся против 5-го гвардейского стрелкового корпуса, зацепившись за железную дорогу Великие Луки-Невель. Наличие такой цепочки войск позволяло немцам в случае прибытия резервов пробить коридор к окруженным вдоль железной дороги, пользуясь так называемым «островком окружения боевой группы Мейера» Такие так называемые островки окруженных гарнизонов были одним из ключевых элементов немецкой тактики. Они удерживались даже в условиях полного окружения, получая снабжение по воздуху и сковывая силы наступающих и мешая их продвижению вперед. Однако такая тактика была довольно опасной. Поскольку окруженный гарнизон в случае неудачного развития событий просто уничтожался Именно по такому сценарию развивались события в данном случае Задачу ликвидации окруженной группы получила 9-я гвардейская стрелковая дивизия Наступление началось ночью 2 декабря и продолжалось до 3 декабря В итоге группа Мейера была ликвидирована. Ее остатки при поддержке четырех САУ «Стак-3» пробились в расположение 3-й горно-пехотной дивизии, от трех батальонов остались 20, 50 и 70 человек соответственно. Ликвидация группы Мейера оказалась весьма своевременной. В первые дни декабря из района Невеля где она выгружалась из эшелонов, прибывала 291-я пехотная дивизия. Сосредоточение шло медленно, но уже 10 декабря дивизия провела сильную разведку боем, готовясь к мощному деблокирующему удару. Поддержка танками командованием группы армий «Центр» обещана не была, поскольку по-прежнему ожидалось наступление Красной армии на Смоленск, и танковый батальон 11-й танковой дивизии оставался в резерве 9-й армии. Также в район Великих Лук прибывала предназначавшаяся первоначально для Голубятни 20-я моторизованная дивизия армии Галицкого КН предстояло в ближайшие дни выдержать наступление противника. Итогом первого периода советского наступления – 25 ноября, 10 декабря, стало окружение противника в районе Великих лук и отражение первых попыток деблокирования. Однако построение третьей ударной армии в один эшелон и отсутствие резервов не позволили командарму развить успех наступления дальше на запад и захватить новосокольники. Это привело к тому, что внешний фронт окружения, был отодвинут от Великих Луг на небольшую глубину, что создавало опасность деблокирования так называемого «котла». Второй механизированный корпус был использован по бригадно, а не единым соединением. На следующем этапе операции Третьей Ударной Армии нужно было решить две взаимосвязанные задачи – отразить контрудар – и попытаться ликвидировать окруженного противника. Последняя задача была трудно реализуемой в короткий срок, но войскам Калицкого КН нужно было хотя бы обжать кольцо окружения во имя увеличения дистанции между окруженцами и деблокирующей группой. Штурм Великих Луг был сам по себе сложной задачей, как и штурм любого опорного пункта немцев. В первые дни наступления против него был выставлен только слабый заслон из трех полков пехоты. Командующий фронтом Пуркаев М.А. в приказе от 10 декабря 1942 года настойчиво рекомендовал использовать штурмовые группы. В каждом батальоне иметь подготовленный отряд для штурма ночью. Командный состав этого отряда в течение дня – ведет наблюдение за огневой системой противника и в ночных условиях проводит штурм объектов, мешающих для дальнейших действий днем. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 213, опись 2022, дело 88, лист 154. Конец примечания. В первые дни окружения гарнизон был достаточно силен и не испытывал проблем с снабжением. Общая численность немцев, оборонявшихся в крепости Великие Луки, была около 7500 человек. На 7 декабря продуктов у окруженцев было на 20 дней. Запас боеприпасов позволял немцам продержаться 20 дней если боевые действия будут вестись с небольшой интенсивностью и 10 дней в случае тяжелых боев. Только в случае сосредоточения против окруженных частей главного удара Красной армии гарнизон истощил бы свои запасы боеприпасов за 4 дня. У немцев уже был благоприятный опыт борьбы Холма и Демянска зимой 1942 года. Великие Луки занимали промежуточное положение между двумя этими так называемыми котлами, обороняемая немецкими войсками территория и численность ее защитников была больше, чем в Холме, но гораздо меньше, чем в Демянске. Из подготовленных для голубятни сил часть пришлось использовать для парирования Марса. В район Белого убыли 12-я танковая дивизия, и управление 30-го армейского корпуса «Фреттер Пико». После сосредоточения частей 291-й пехотной дивизии 9 декабря началась немецкая операция по деблокированию котла в Великих Луках. Наступление велось на фронте 8 километров. Обе стороны бросали в бой все силы, которые можно было собрать за счет перегруппировки с фронта и выдвижения из глубины. В последующие дни атаки повторялись со все возрастающей силой. Угроза прорыва обороны 9-й гвардейской дивизии, с боями откатывавшейся назад, заставила командование Калининского фронта бросить в бой свой резерв. 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Баринова ДМ. Катастрофическое развитие Марса – заставляла зубами цепляться за сглаживающий общую черную картину котел в Великих Луках. 15 декабря 19-я гвардейская дивизия контрударом восстановила положение. Столкнувшись с усиливающимся сопротивлением советских войск, 14 декабря немецкое командование все же решилось использовать танковый батальон 11-й танковой дивизии, Он насчитывал на 18 ноября три танка ПЗ-2, два танка ПЗ-3 с короткой пушкой, 28 танков ПЗ-3 с длинной пушкой, три танка ПЗ-4 с длинной пушкой и один командирский танк. Как мы видим, при своей немногочисленности батальон был вооружен преимущественно новейшей техникой. 11-я танковая дивизия была одним из соединений, предназначенных для участия в БЛАУ. Резервы из состава войск групп армий Центр и Север постепенно прибывали в состав деблокирующей группы. 17 декабря прибыл 197-й батальон штурмовых орудий и началось сосредоточение 20-й моторизованной дивизии, Сосредоточение последнее закончилось 19 декабря. Однако первые дни нового наступления не принесли немцам желаемых результатов. 23 декабря, объясняя причины неудач, командование деблокирующей группы указывало на следующие факторы. Во-первых, с 18 по 22 декабря стояла очень плохая погода, не позволившая использовать авиацию, видимость упала до 300 метров. Соответственно, эффективного подавления системы огня советских войск не получилось. Во-вторых, все участвовавшие в сражении дивизии были уже основательно потрепаны боями, и поэтому их боевые возможности существенно отличались от свежих соединений. Одновременно с перегруппировками немецких войск Производились переброски соединений для решающего сражения на Калининском фронте. 22 декабря из 4-й ударной армии в распоряжении 3-й ударной армии Галицкого КН были переданы 360-я стрелковая дивизия полковника Поздника ВГ и 100-я стрелковая бригада. 24 декабря она нанесла контрудар по прорвавшимся немецким войскам. 28 декабря в роли средства поддержки пехоты был задействован танковый батальон 18-й танковой дивизии, преимущественно танки ПЗ-3 и ПЗ-4 старых типов. 30 декабря сбор сил для решительного броска вперед продолжился. Приказ на отправку получил 358-й пехотный полк 205-й пехотной дивизии. 1 января командир Л-9 армейского корпуса генерал-лейтенант фон дер Шеваляри представил командующим группой армий Центр план операции по деблокированию Великих лук, получивший кодовое наименование Тотила. Примечание. Тотила ⁇ то Тила, Король Остготов. Конец примечания. По плану операции деблокирующая группа должна была двигаться двумя колоннами. Правую составляла 20-я моторизованная дивизия с полком 205-й пехотной дивизии, 21 танком и 11 штурмовыми орудиями. Левую образовывала 291-я пехотная дивизия с несколькими батальонами 331-й пехотной дивизии, 22 танками и 10 штурмовыми орудиями. Начало операции было назначено на 4 января. За день до плановой даты начала операции, 3 января 1943 года, Клюге выдвинул предложение отложить операцию из-за плохой погоды не позволяющей использовать авиацию, «Шевалери» в ответ указал на критическое положение гарнизона Великих Лук. Наступление началось по первоначальному плану в 8.30 4 января. Погода улучшилась 6 января, что привело к резкому увеличению активности советских ВВС, обрушивших на наступающих немцев целый ряд ударов с воздуха. К 9 января в Великие Луки пробился небольшой отряд с девятью танками. 10 января ситуация была уже критической. Деблокирующую группу отделяли от окраины Великих Лук всего 4-5 километров. Однако еще 2 января участвовавшая перед Новым Годом в боях за город 357-я стрелковая дивизия строила оборону на его только что освобожденных окраинах. Помимо обороны перед острием немецкого наступления, командование Третьей ударной армии организовало фланговый контрудар силами 113-го полка 32-й стрелковой дивизии и 186-й танковой бригады, подошедшими из резерва. 32-я стрелковая дивизия Прибывала в состав третьей ударной армии из 43-й армии Западного фронта. В боях 10-12 января продвинуться еще ближе к городу деблокирующей группе не удалось. Узкий простреливаемый пулеметным огнем коридор, пробивавшийся к Великим лукам, вскоре потерял свое значение вследствие уничтожения гарнизона города. Вскоре. Состав третьей ударной армии прибыла участвовавшая в Марсе 150-я стрелковая дивизия. С ее помощью, вытянувшаяся к великим лукам кишка, была ликвидирована, и линия фронта на этом направлении стабилизировалась.